Глава шестая. Под натиском пятой колонны всю ночь и следующий день Морозовская дивизия медленно отступала к Сарепте и к приозёрному селу Чапурники. Сотни трупов лежали на равнине. Генерал Денисов не давал красным перевести дыхание. За каждой отбитой атакой немедленно начиналось новое. Надокопами глопалось и визжала шрапнель. Землю сотрясали взрывы, бойцов заваливало вихрем земли, смолкали казачьи пушки, бойцы высовывали из окопа лица, искажённые злобой, болью, вымозанные кровью. Из-за холмов и из-за врагов появились густые кучи всадников, на скаку раскидывались лавой, пыль у них курилась под копытами, крутя клинками вжижали они по древнему татарскому обычаю. Дрогни тут, побеги, хоть один боец в ужасе перед налетающей лавой рыжих грудастых коней и чёрных всадников, вытянувшихся над гривами в стремительном движении, поскорее напоить горячей кровью клинок. Цепь бойцов сбита, зарублена, затоптана. В фланге морозовцев прижаты к садам Сарепты и к гумным селачапорники держались стойко, но центр прогибался к Волге. также неумолимо, как разгибаются мускулы руки, когда навалившаяся тяжесть свыше силы. Начдив вместе с комиссаром, адъютантом и вистовым, сидевшими на корточках у поваленных верховых лошадей, находился здесь же в центре на передовых линиях. Убитых и раненых он замещал всё более жиденькими пополнениями, снимаемыми с флангов. Но резервов он не требовал у комондарма. За ретицени взять больше было нечего. Там сегодня утром на главной линии обороны случилось несчастье. Два полка, первый и второй крестьянские, мобилизованные по хуторам и ближним сёлам, неожиданно вылезли из окопов и, подняв над головами винтовки, пошли сдаваться в плен белым. В штабе первого полка несколько командиров, собравшись у походной кухни, окружили полкового комиссара и коммунистов и в упор расстреляли их. В тот же час и во втором полку были застрелены командир, комиссар и несколько коммунистов. Только две роты не поддались провокации и открыли огонь по изменникам, бегущим в плен с белыми флагами. Цепи мамонтовцев издали, увидев эти толпы, приняли их за атакующих и открыли отчаянную стрельбу по ним. Остатки двух крестьянских полков, заметавшись, бросая оружие, повернули назад. их окружили и увели. Фронт почти на 5 вёрст оказался открытым. Царицыне тревожно заревели гудки на оружейном механическом и всех лесопильных заводах. Коммунисты, посланные Военсоветом, обхадятся ха говорили товарищи: "Бросайте работу, берите оружие, спасай фронт". Рабочие, а на заводах оставались пожилые и калеченные до да подростки, бросали работу, прятали инструменты Останавливали станки, гасили горны и бежали в пагаузы, где хранилось их именное оружие. За воротами строились и шли на вокзал. Из окраинных домишек выбегали жёны и матери, совали им в руки узелки с едой, и много женщин шло за не стройно шагающими отрядами до вокзала, и многие провожали дальше до самых позиций. И там матери и жёны долго ещё стояли на буграх, Покуда не подъехал комендант, и прикладывая руку к душе, жалостно просил идти домой, потому что здесь они не нужны и даже мешают, изображая собой на буграх отлично различимую цель для наводчиков мамонтовской артиллерии. Ещё до конца дня 3000 царицинских рабочих Заслонили прорыв на фронте, куда уже начали вливаться белые и с тяжёлыми для себя потерями отбросили их. Это было в часы, когда Морозовская дивизия выдерживала небывалый по отчаянности натиск кавалерии и пехоты. Центр дивизии был оттеснён почти к самой Волге. Снаряды уже рвались на улицах Сарепты. Село Чапорники занялось, и пламя гуляло по соломенным крышам. горели камыши по берегам плоского степного озера. Ночдиев оглядывал в бинокль равнину. Солнце было уже на ущербе, он видел, как съезжались и разъезжались казачьи сотни, перестраиваясь открыто и нагло. Опытным глазом он определил по бойкости коней, что это свежие части, готовившиеся к последней атаке. Видимо, к закату солнца уже вся Морозовская дивизия пойдёт суровым маршем по полям истории во главе со своим наджилом. Он опустил бинокль, вынул почерневшую трубочку, не спеша насыпал в неё щепоть саратовской махорки, стал искать спичек, хлопая себя по карманам шинели. Спичек не было. Он поглядел направо и налево, в нескольких шагах впереди не воле лежали переднакидные кучи земли. Бойцы. У одного расплывалось по боку насуконной рубахе чёрное пятно, другой хрипел как дурной, трясь щекой о ложе винтовки. Наджид осторожно бросил трубочку на землю, она закатилась в полынь. Снова взялся за бинокль, и руки его невольно задрожали. На юго-западе были видны новые огромные скопления яконницы. Она откуда-то взялась, пока он набивал трубочку. Много тысяч всадников выезжало из-за холмов, поднимая пыль, озарённую косым солнцем. Этое силище одним махом сомнёт и подтопчет. Наждив на мгновение оторвался от бинокля. В окопах всё замерло, всё насторожилось. Бойцы поднялись, стоя во весь рост, сжимая винтовки. Надждиев не успел раскрыть ирта, чтобы сказать им горячее слово. Из далека докатился грохота орудий. Надждиев снова прилип к биноклю. Что за чертовщина? Десятка-два разрывов взметнулась на равнине вблизи съезжающихся казачьих сотен. Казачьи сотни на рысях быстро разворачивались в лаву, в её гуще плеснуло атаманское знамя. Казаки поворачивали навстречу этим мчавшимся с холмов конным массам. Плотная казачья лава, ощетининная пиками, пятилась, стройлась и враз послала коней. Две лавы это и та с холмов сближались и сошлись. Огромная туча пыли встала над этим местом. Надев в повял биноклем ближе, И увидел, как панически поднимаются залёгшие цепи пластунов. Эге, -э", сказал сам себе, наждив. Значит, вот почему предвоенный совет так нажимал по телефону, чтоб нам держаться до последней крови. Так то ж подошла стальная дивизия Дмитрия Жлобы. Вслед за конницей, налетевшей на казаков, поднялись из-за холмов густые ряды стрелковых цепей стальной дивизии. А дальше на самом горизонте уже виднелись сквозь пыль верблюды, телеги, толпы народа. Это были огромные обозы дивизии, тащившей за собой их, как вскоре выяснилось, десятки тысяч пудов пшеницы, бочки со спиртом, сотни беженцев, стада коров и овец. Много казаков легло в этом бою. Разбитая белая конница ушла на запад, пехота заметавшись между цепями стальной дивизии и морозовцами, Частью была побита, частью сдалась. Когда всё кончилось, а бой длился около часу, Наджив сел на коня и шагом поехал по равнине, усеянной павшими людьми и конями. Ещё кое-где дымилась земля, и стонали неподобранные раненные. На встречу Надживу выехала группа всадников. Передний из них, одетый по-кубански, с газырями с большим кинжалом на животе и башлыком за плечами, загоречил Воронового коня, подскокал к Надждиву и осадив сказал резким повелительным голосом: "Будьте здоровы, товарищ. С кем я говорю?" "Вы говорите с начальником Морозовско-Донской дивизии. Здравствуйте, товарищ. А вы кто будете?" "Кто буду я?" усмехаясь, ответил Садник. "Вглядеясь, буду я тот самый, кого Гловком 11 объявил вне закона." И хотел расстрелять в невиномыской. А я, видишь, пришёл в царицын. Да кажется, вовремя. Начдиву вне слишком понравилось такая длинная и хвастливая речь. Нахмурись он сказал: "Значит, вы будете Дмитрий Жлоба?" Так будто меня звали с детства. "А ну, укажи, где мне здесь поговорить по телефону с своим советом?" "Я уже говорил, в воинсовете всё известно. А на что мне, что ты говорил?" Мой голос пускай послушают, надменно ответил Дмитрий Жлоба и так толкнул коня, что вороной жеребец стеганул как бешеный.